Глава 9. Эхо прошлого. Вопрос с целительством камнем навис надо мной домокловым мечом. Да так, что я не в состоянии был сосредоточиться на других вещах. Нет, я делал рутинные дела. контролировал чей через переписку, направляя их в нужные уезды. Принимал донесения от Кудяблика, а также перераспределял скопившийся солидный капитал. Тут требовалось хотя бы минимальное мое присутствие. И убежать от Феликса не получилось. Мы улучшали поместье, и поэтому траты были неизбежны. Одного камина в доме катастрофически не хватало, и я разорился на артефактное отопление, а также скопом взял освещение, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда. Да, когда у тебя в собственности целая усадьба, приходится думать о бытии. В дом каждый день что-то завозилось из мебели. Список постоянно пополнялся лишними стульями, кроватями, тумбами, зеркалами и прочим хламом. Отдушиной стала поездка к заводчику вместе с Ицхаком и девчонками. Вот там мы отлично провели время, катаясь на лошадях и уминая вкуснющее тушеное мясо в компании владельца пастбища. Правда, выяснилось, что Ривка такой себе издок. А вот Софи удивила прямой выправкой и грациозным умением держаться в седле. «Папенька научил. Мы с ним часто катались» пояснила она. О родителях девушка не любила распространяться, и я не затрагивал эту тему до поры до времени. Но назревал вопрос женитьбы, так что неплохо было бы познакомиться. На что я и намекнул. Мой отец постоянно в разъездах, так что не знаю, застанем ли мы его. Нагнала туману Софи, и на этом обсуждение сошло на нет. Так как Феликс приобрел аж три кареты, я выбрал 18 упряжных для их обслуживания. Хватит уже использовать имщиков с улицы. Нужны свои, проверенные. Их нашел наш вездесущий дворецкий. Ну а далее мой глаз пал на племенных. Очень хотелось заняться разведением хотя бы как досугом. Уровень владения тотемом подрос: Для вмешательства в роды мне нужно добрать еще 6 процентилей, и можно будет повышать выносливость, скорость и другие качества будущих скакунов. С появлением нового клона это не станет проблемой. Для начала я купил четыре кобылы и одного жеребца. Весь поход там обошелся в два миллиона рублей, но оно того стоило. Наконец-то я жил так, как хотелось, без оглядки на кошелек. Все это добро было доставлено к нам в усадьбу, и теперь конюшни снова наполнились ржанием лошадей. А я каждый день ходил проверять моих красавцев, наблюдая, как их обхаживает конюх. В свои 18 лет я мог уже похвастаться капиталом в 78 миллионов рублей. Это после вычета всего купленного. До того, как я возьмусь за дальнейшее производство Атлантов, мне бы хотелось обезопасить свою будущую семью и заложить прочный экономический фундамент. Тут надо понимать, что теперь мой род и я жили отдельно, а это значило, что и хозяйство у нас разное. Мы с Борисом не указывали друг другу, как тратить деньги, но оставались семьей, а помогать – святая обязанность сыновей». Я отослал в Громовец 10 миллионов фонд рода и забыл про эти деньги. Домашние там как-нибудь без меня разберутся. Дальше мы вместе с Феликсом сели в карету и выбрали плодородные участки земли в Центральной России, пригодные для покупки. Осталось найти хозяев, заключить сделки через поверенного и так далее. Земля в этом регионе стоила дорого. Тысяча рублей за десятину. Столько же придется отдать из-за одного крепостного. Мы сошлись на покупке 30 тысяч десятин пахотной земли и 200 инду, чтобы те могли прокормить свои семьи и выплатить мне оброк. Я в этом слабо разбирался, поэтому всецело доверился таланту Феликса в организации хозяйства. Он приводил мне какие-то выкладки, по которым у меня во владении будет 40 хуторов с мельницами, мастерскими, амбарами и прочей инфраструктурой. Но я лишь отмахивался от него, так как мне это было неинтересно. Достаточно знать, что данная авантюра обойдется в 35 миллионов рублей и окупится только через 15 лет, не раньше. Я на своей шкуре ощутил головную боль дворян и понял, почему они все спихивали на управляющих. Эта сфера съедала почти все свободное время. Зато я стал помещиком. Среди других вариантов, куда Феликс предложил инвестировать, были покупки мануфактур и рудников, небольшого торгового флота. Золото и ценных бумаг. А также. Кредитный банк? Ты серьезно? Я был удивлен его наглостью. Каких-то 20 миллионов на старт, ваше благородие! Обещаю, это окупится и. Да простит меня, Всевышний! Нам не придется ждать десятилетий. Я могу хоть в бастионе уже начать кредитовать ликвидаторов. Тут такие деньги шальные водятся. Артем Борисович, ну пожалуйста! «Нет. В ростовщическую тему я меньше всего хотел влезать, хоть и понимал ее высокую доходность. Тут уж увольте. За свои средства пусть что угодно делает». Феликс стоически принял отказ, но я был уверен, при первой возможности этот прощелыга сорвется во все тяжкие. Большие деньги вскружили ему голову. Он такие суммы никогда не видел, в отличие от меня. Я воспринимал обогащение как игру в коллекционирование фантиков и их приумножение, Поэтому никогда не понимал жадных и азартных людей. Эмоции, наоборот, тянули на дно. Однако вопрос все еще оставался открытым. Куда деть лишние 20 миллионов? Есть у меня одна идея. Будем скупать у ликвидаторов ингредиенты для зачаровывания. арманьяк откровенно взвыл. Серьезно? И что нам это даст? Думаете, до вас никто не пытался? Империя, монополист, это ваша двадцатка? Капля в море. Они рулят миллиардами. Я же не сказал, что мы нацелены на вообще все. Мне нужны конкретные товары. Феликс в то был прав. Бодаться с государством бесполезно. Оно брало на себя обязанность перед ликвидаторами оплатить им закрытую брешь, а также рассчитаться по сниженной цене за трупы убитых тварей. Бригады чистильщиков потрошили их и отвозили все, что заслуживало внимания, на склад. Дальше ингредиенты сортировали и распределяли по широкой сети хранилищ. Часть отдавали оптом купцам, чтобы те перепродавали по всем уголкам страны, а часть оставляли себе – наиболее ценные экземпляры – или спихивали за рубеж. А еще Российская империя безоговорочно контролировала производство зелий, без которых на километровых брешах ловить нечего. Благодаря такой централизованной системе я и получал сейчас неограниченный доступ к ресурсам. Но проблема заключалась в том, что все атланты, произведенные таким способом, я вынужден продавать одному покупателю, Павлу Седьмому. И тут мы плавно подходим к проблеме с Софи. Я не хотел вовлекать девушку в опасную игру но и расширить количество клонов привычными способами невозможно единственный выход из сложившейся ситуации это охота за детьми абскуриана за их убийство есть вероятность получить лишний клон по чистой случайности я один раз убил полубожественную тварь повезло что бык тур загал оказался тупицей но в честной схватке я не смог нанести ему вред мои попытки были как слону дробина до недавнего времени. Если вспомнить, Шарук получил рану от теневого Атланта, следовательно, и остальная семейка к нему уязвима. Я сейчас чувствовал себя как тот первый пещерный человек, который осознал, что копьем можно затыкать мамонта. А если это сделать толпой. М -м -м. Например, отрядом теневых мартикантов, вооруженных Атлантами! Как вам такая идея? Их не жалко будет пустить в расход, в отличие от друзей. И да, не обязательно зачаровывать только ножи. Есть ведь и копья, луки, топоры, двуручные мечи. Простор для фантазии огромный. Мы уничтожим их всех. — Артем Борисович, вы меня пугаете. Не молчите так, — Напомнила себе Феликс. — Делаем, как я сказал. — Понял вас. А можно вот маленькую поправочку? Малюсенькую. «Всего одну!» Я тяжело вздохнул. «Какую?» «С вашего позволения, я бы расширил ассортимент скупки. Так, по мелочи. Немножко на алхимию». «Хорошо. Разрешаю». Отмахнулся я от него. Все равно пройдоха извернулся бы и работал втихую. Думает, я не замечаю его махинации. Но при всем прочем, польза от него больше, чем вреда. Не знаю, как он все это успевает но я был доволен, что судьба свела нас вместе. Пусть маневр со скупкой ингредиентов по цене вышерыночной и не принесет мне деньги, но он даст нечто большее — силу. А обладая ей, раздобыть новых фантиков не составит проблем. Поэтому я ни о чем не жалел. Цель — первичнее средства ее достижения. Итого на руках осталось 13 миллионов, но я их отложил на текущие расходы. В мирные дни время, как ни странно, летело очень быстро. Еще вчера, казалось бы, мы обсуждали план инвестиций, а через полторы недели Феликс уже нашел помещение для торгового склада с лавкой и укатил вглубь страны договариваться за землю. Тогда-то ко мне и пожаловал один незваный гость. «Александр?» – удивился я, когда Дворецкий доложил, кто сейчас дожидается в прихожей. «Пропусти ко мне!» «Любопытно!» что это мой братец пожаловал. Никак просить о чем-то собрался. Сейчас увидим. Черноволосый мужчина, чуть растрепанный и с большими кругами под глазами, встал у двери и так и застыл. Помнится, еще вчера он глумился над своим младшим полуумным братом, заставляя слизывать с пола леденец. А сейчас рабел при встрече. «Саш! Какими судьбами? Ну, проходи, чего ты там мнешься?» Я показал ему на стол подле себя, а сам сдвинул свои многочисленные записи в другой конец стола, чтобы не светить секретными разработками перед его носом. Многие из моих заклинаний сначала рождались на бумаге. Моя внешность перегнала свой возраст, и мне сейчас на вид можно дать лет 25. Она меня полностью устраивает, и останется такой еще лет 30 точно. Тогда как Александр больше походил на взрослого ребенка, избалованного и несносного. «Я не помешал!» Он покосился на заваленный стол, но и отмахнулся. «Нет, выкладывай, что у тебя там?» Он сильно до побеления сжал пальцы на левой руке и, наконец, выдавил из себя. «Я, кажется, вляпался в большие неприятности, братец!» Нервно засмеялся он и, увидев, что я внимательно слушаю, продолжил. «В общем, если кратко, то один влиятельный инквизитор меня шантажирует». Чтобы я за тобой шпионил!» Кашлянув от першинки в горле, закончил он. «Интересно!» Я мысленно вспоминал, кому это успел так перебежать дорожку, но на память не жаловался. Таких не было. Хотя... «Его, случайно, не Андронник зовут?» «Он самый!» Я с ним лично не встречался, но Джон с маэстро о нем рассказывали. «Этот субъект подробно их расспрашивал обо мне. Я тогда не придал значения. Мало ли, кому я нужен. С ростом популярности все искали информацию про младшего Борятинского. А оно вон как вышло. Не случайно, значит, преподобный оказался подле ребят. А теперь вот и брата надоумил. Рассказывай все, — велел я ему. И видит Бог, лучше бы я услышанного никогда не узнал». По мере того, как он все это озвучивал, у меня дико зачесались кулаки прописать ему отцовского леща. Хотя я ему больше в праде догожусь. Недаром, говорят, в тихом умуте черти водятся. Мой братец с больным самолюбием забил невинного человека до смерти и предлагает это покрывать? Как он это себе представляет? «Пошел вон!» – процедил я сквозь зубы, не в силах видеть это дерьмо подле себя. Александр виновато кивнул и, шаркая по полу, вышел из кабинета, покинув поместье. Но на этом история не закончилась. «К вам, посетительница, Артём Борисович». «Кто такая?» «Ваша матушка». «Чего?» «В смысле, давай, пусть проходит». Я встал с места, подошел к окну на третьем этаже и отодвинул в бок штору. «Теперь понятно». Дилижанс, на котором приехал Александр, был общим. Сейчас брат стоял неподалеку с руками в карманах и пинал камешки под ногами. «Вот урод!» Я встретил Ольгу Дмитриевну легким наклоном головы и пододвинул ей стул. Дама, как всегда, была холодна. Лишь усилившиеся морщинки под глазами и небольшая припухлость выдавали бессонную ночь в слезах. Похоже, она ехала до Вологды без остановок. «Александр рассказал мне о случившемся», – начал я нелегкий разговор. «Не буду ходить вокруг да около. Участвовать в этой мерзости я не собираюсь». «Он защищал свою честь», – строго заявила Ольга. «Пойми, никто не имеет права прилюдно избивать Борятинских. Нас должны бояться». «Это вместо извинений?» «Не поняла?» Я так и не услышал твоих извинений за те удары Кочергой. Так ты не... Осеклась баронесса. Я все видел. Я присел на краешек стола перед ней. Откуда это? Что я тебе плохого сделал? Ольга сердито подняла на меня глаза. Ты не Артем. Я знаю, что ты не Артем. Она отчеканила каждое слово по отдельности. Куда ты дел моего сына? Еще раз спрашиваю, кто ты? Она внимательно всматривалась в меня. Стоит сказать, что впервые за столь длинный промежуток времени мы не обрывали зрительный контакт. Я позволил ей смотреть. Это не могло тянуться вечно и следовало расставить все точки нады. Ольга встала и подошла ко мне почти вплотную. Ее ноздри нервно раздувались, а по краям глаз начала скапливаться соленая влага. Она как будто прощалась с далеким призраком и, опустив голову, лбом уткнулась мне в грудь, сотрясаясь от рыданий. «Прошу, помоги ему, я что угодно сделаю, он исправится, он хочет записаться добровольцем на фронт, дай ему возможность искупить свой грех, какая от него польза на плахе?» Я рефлекторно потянул руки, чтобы обнять ее, но в ответ получил резкий толчок. – Не трогай меня, не прикасайся ко мне, я сказала. Она наставила на меня откуда-то взявшийся дамский пистолет и нажала на курок. – Что вообще происходит? Я стоял в шоке, пытаясь понять логику. Прогремел выстрел, но пуля даже не попала в барьер, а разбила слева от меня зеркало в дребезге. Промах был на целый метр. В комнату бежал бес, объятый потоками ветра. Между его появлением и выстрелом не прошло и мгновение. А он, на секундочку, был в это время на втором этаже. Все нормально, брат!» Бухарец, непонимающе, смотрел на нас и на разбитое зеркало. «Э, опять эта психованная хотела убить тебя!» «Ты что творишь, женщина?» «Опомнись, ты же мать!» «А лохни, и не топати!» «Рустам, не надо, мы сами!» «Шайтан вас разбери! Где вы такие беретесь?» Бес развернулся на пятках и вышел, захлопнув за собой дверь. «Скажу прямо, не самый лучший способ просить о помощи». Я отобрал у нее из рук одноразовый пистолет и положил на стол. «Я не буду извиняться, но если ты поможешь Александру, обещаю, я уйду из семьи. Нам нельзя жить под одной крышей. Монастырь тебя устроит». «А как же Борис?» – я специально не сказал отец, чтобы лишний раз не провоцировать ее. Видимо, в последнюю неделю психика Ольги Дмитриевны окончательно расшаталась. «Это моя проблема. Я ему все объясню». Я почесал затылок и, глядя, как она сморкается в платок, понял, что не хочу калечить и так потрепанного судьбой старшего Борятинского. «Да не надо никаких монастырей. Мы что, звери, не можем договориться?» Что ты хочешь взамен?» Придя в себя, Ольга спросила, явно не понимавшая, почему человек, которого она чуть не убила минуту назад, так добр к ней. «Я немного подумал и рассудил, что у меня и так есть деньги, власть и сила. Скромные потуги Борятинская мне ничего не дадут. Однако что-то взять с баронессы нужно, в первую очередь для ее же спокойствия. Что случилось между нашей семьей и прошлым императором? Почему мы попали в немилость? Мне никто внятно так и не объяснил, только догадки. Хотя бы информацию стрясу с нее. Ольга гордо подняла голову. Это было низко с его стороны. Прошлую супругу Его Величества подло умертвили через болезнь маны. Родить наследника она ему не успела, поэтому он искал замену. Вы... Только не говорите, что он выбрал вас, замужнюю женщину с детьми. Удивился я такому ходу событий. Подобное бесчестие возмутительно для любого монарха. Подданные – это не игрушки, и для такого поступка должны быть серьезные основания. Для императора запретов нет. Мы тогда были частыми гостями во дворе и жили в столице. К тому же мой род берет начало от Рюриковичей. Мог появиться сильный наследник. Но случилось, что случилось. «Погоди, так в покушении на меня замешан Павел VI?» Борятинская отрицательно покачала головой. «Не думаю. Скорее всего, кто-то из его окружения перестарался. Ты действительно родился очень способным». «Выходит, только отказалась от огромной власти, от титула первой женщины в империи, в пользу Бориса?» Она всегда выглядела такой холодной и общалась с ним при мне подчеркнуто вежливо. Никаких тебе обычных семейных воркований или мимолетных нежностей. Как будто она 24 на 7 при дворе и нужно соблюдать этикет. Это были шуйские? Они замешаны в покушении на меня?» – спросил я мать. «Да, я это поняла недавно. Ты кое-что должен узнать». Она подошла к окну, наблюдая за средним сыном. Тот все еще ждал, пока взрослые договорятся о его судьбе. «Александр мне рассказал, что шуйские предложили ему деньги за твою голову». «Это он виноват в...» «Ты все знал?» Не увидев на моем лице удивление, уточнила она. «Да, он пытался втянуть в это Анну, но не получилось». «Она мне об этом не говорила», — нахмурилась баронесса. Мы подозревали их и раньше, но без доказательств все было пустыми догадками. Теперь многое прояснилось. Шуйские и во второй раз остались ни с чем. Борису я еще ничего не говорила. Не хотела беспокоить. Так ты поможешь брату очистить имя. Ему нужен допуск к Северной и что-то о тебе. С инквизитором я сам разберусь. Раздраженно отмахнулся я. Пролитая на свет информация раскрывала массу деталей. Выходит, что старый император не рассказал сыну причину травли Барятинских, иначе Павел VII не вел бы со мной дел. Все оказалось куда проще, чем я думал. Обычная человеческая обида на отказ женщины. Павел VI зарекомендовал себя не с лучшей стороны, явив миру поразительную злопамятность. «Только вот кое-что не сходилось. На кой от шуйским убивать меня?» перестарались, как-то не вязалось с хладнокровными поступками одного из коварнейших родов Империи. Они просчитывали все на несколько шагов вперед. «Я сын Борятинского, такой же, как и остальные мои братья с сестрой. Род могущественный, спору нет, но не настолько, чтобы предоставлять угрозу для кого-то повыше. Даже семейный титул баронов не вязался с большой игрой придворных». «Хорошо, я помогу ему!» Сдался я на уговоры этой странной женщины, не только из-за уважения к прошлому владельцу моего тела. «Позовите Александра!» – велел я дворецкому. Делал я это неохотно, но каждый человек заслуживал второго шанса. В моем нынешнем окружении много людей с темным прошлым, и все они обеими руками ухватились за возможность построить новую жизнь. Может, Александр одумается и повзрослеет. Все же он явился с повинной и выложил все как есть. «Значит, не все потеряно». «У тебя есть еще что мне рассказать?» – спросил я вновь вошедшего брата. «Нет, матушка обо всем знает». «С вами закончили», – повернулся я к Ольге. «Больше никаких сюрпризов. Мы поняли друг друга». «Да». «Тогда позвольте, нам осталось еще кое-что обсудить». «Но я не помешаю. Я же...» «Всего доброго, Ольга Дмитриевна» отрезал я хорошо артем еще раз спасибо когда она покинула кабинет на секунду воцарилась неудобная тишина у тебя еще есть что то мне сказать повторил я свой вопрос александр испуганно помотал головой явно не понимая что от него требуется либо очень хорошо играл свою роль я не видел полного раскания если матушка все рассказала то нет Я чист перед тобой, братец. Все как на духу. Он быстро перекрестился и опустил руки. Учти, я рано или поздно все узнаю. Лучше уладим это сразу. Да я же говорю, б больше ничего нет. Ну шуйский там. Да я. Я напортачил. Каюсь. Деньги были нужны. А с инквизитором... Вот сразу к тебе пошел. Больше никому. Обещаю, я не создам проблем. Все равно не верил ему, но слово уже дал. Главное – держать эту лживую падаль подальше от себя и от своей семьи. Андронику на первое время можно закинуть дезинформацию, это его успокоит. А после Северной через Бенкендорфа выбить Александру Чин и запульнуть подальше из Российской империи на непыльную должность дипломатический корпус. Главное, чтобы не мешал делам семьи и был живой. В чем-то Ольга права. Непозволительно обращаться с членами нашего рода так унизительно. Но брат переборщил. «Хорошо. Я услышал тебя. Завтра загляни в семь утра. Сычевцы помогут тебе закрыть оставшийся норматив. С Андроником чуть позже сообщу, что сказать. А сейчас свободен». «Спасибо, брат!» Он схватил своими липкими ладошками мою и со слезами на глазах от души затряс ее. Когда он радостно выбежал из кабинета, я вытер руку платком и устало завалился в кресло. Взгляд упал на разбившиеся куски зеркала на ковре. Я хотел было уже позвать горничную убрать этот беспорядок. Как в дверь снова постучались. «Войдите!» – это была Софи. Девушка быстро стрельнула глазами на дамский пистолет на столе, а потом на меня, потиравшего устало переносицу. «Тяжелая встреча?» Сочувственно спросила она. «Родственники!» Расплывчато махнул я рукой и притянул к себе за талию вкусно пахнувшую девушку. Софи подсела на кресло подле меня и обвела рукой шею. «Да, у меня после родителей тоже такой взгляд бывает. Ее голос был немного нервным. Наверное, я не вовремя, но у меня для тебя есть новости. Ты только обещай не ругаться».